Глава тринадцатая «У нее кольцо?» «Кольцо с сапфиром?» «Да не может такого быть!» «Точно! Это на самом деле кольцо с сапфиром!» Ошеломленный, недоверчивый шепот сопровождал меня вдоль столовой, пока я шла к своему месту рядом с Дейдрой, Астрой и Кори. «Кольцо с сапфиром?» — выдохнула Дейдра, широко раскрытыми глазами, глядя на... Собственно, да, на кольцо. Да, оно самое. Отрицать очевидное все равно бессмысленно. Получается, кто-то из шагов сделал тебе предложение? Кто? Танош или Ариш? Второе имя подруга произнесла шепотом, с еще больше округлившимися глазами. Я не смогла сдержать смущенную улыбку. «Да ты что? Серьезно? Ох, вот это да! Поздравляю, Эв, поздравляю!» «Спасибо!» Я ощутила, что кажется слегка краснею. Остальные невесты поглядывали на меня с любопытством, удивлением и завистью, переговаривались между собой, а вот заговорить со мной не решались. На открытое столкновение тоже никто не осмелился — Наверное, останавливала кольцо и воспоминания о сцене с Лайланой в коридоре, когда та сначала напала на меня, а потом попыталась меня же обвинить. А рейш в ярости? Это на самом деле страшно. Такое увидишь, потом десять раз подумаешь, прежде чем рискнешь навлечь на себя его недовольство. Лайлана хмурилась и в мою сторону старалась не смотреть. Уверенности у нее не было, но, полагаю, все же догадывалась, кто мог сделать мне предложение. Вообще бал в Альтаване, когда все шаги смогли потанцевать с каждой невестой, стал переломным. Теперь у многих девушек появились украшения. Не с красными камнями, нет, тех не добавилось. Зато остальных украшений на девушках было с избытком. Но вот кольцо с сапфиром я, похоже, получила самое первое. Снова улыбнулась. Кто бы мог подумать? В отличие от остальных, я вовсе не хотела здесь оказаться и поначалу даже пыталась сбежать. Арейш тоже появился на отборе не по своей воле, но при этом он первый определился. Первый из всех шиагов сделал предложение мне. Ну, может, я слегка его заставила? С трудом подавила смешок. «Заставишь его, как же? Он ведь как каменная глыба. Не сдвинешь, если сам того не захочет. Я видела по его глазам этой ночью. Я на самом деле нужна Арейшу. Нужна!» Половина дня прошла, как в тумане. Розовым таком глуповатым, но зато абсолютно счастливым. Да, и какая разница, что рассказывают на занятиях. Мне давно стало казаться, что все эти занятия только для галочки. Ведь настоящая цель Академии заключается в другом — подготовить невест, наполнить магией шагов. Ну и дать шагам возможность определиться с выбором. Все остальное — мелочи, ерунда, чтобы просто было чем занять девушек. Они-то не видят всей этой магии, что творится вокруг. Эф, а как это было? Спросила Дейдра после обеда, когда мы возвращались из столовой. Как он сделал предложение? Просто не представляю, как шаги вообще делают предложение. Ну как, надел на палец кольцо и заявил, что я стану его женой. Я усмехнулась. Потом, правда, вспомнился этот взгляд и глаза в глаза. И вопрос, ты станешь моей женой? Вопрос, в ответе на который он вовсе не был уверен. Нет, это слишком личное, чтобы о таком рассказывать. А забрать с отбора он тебя не собирается, ведь, по сути, здесь нет ни одного шага выше по статусу, чем повелитель теней. Здесь, может, и нет. Хотя с этим тоже можно поспорить, но не выдавать же Райлша, если он захотел скрыть свой настоящий статус. Зато есть повелитель, который, наверное, не потерпит, чтобы правила нарушались». А ведь и вправду, я как-то не задумывалась. Но может ли Орейш забрать меня с отбора раньше? Наверное, все же не стоит. Страшно представить, как изменится, перевернется теперь моя жизнь. В конце концов, до вчерашнего дня я была Орейшу никем. Он только сделал предложение. Я только стала его невестой. Именно его невестой, а не просто какой-то там невестой Шиагов. Но как трудно это осознать. За пару недель может как раз успею свыкнуться с мыслью. «А как проходит брачная церемония?» Он рассказывал, невест забирают из академии, а потом свадьба уже в Алтавине. «Кажется, так говорила Луиза. Но как это проходит? Все-таки другая раса, другие традиции». «Мы и поговорить-то толком не успели». «А чем вы тогда занимались?» спросила Дейдра, прежде чем подумала. Потому что потом все же подумала, заулыбалась так понимающе, так лукаво. «Понимаю, понимаю. Значит, все вопросы потом». После обеда едва я распрощалась с Шати, которому принесла аж четыре пирожка, причем все разные, ну так, чтобы не надоедало, пусть любимые, но одно и то же блюдо. Ко мне пришел Ариш. Первым делом обнял, поцеловал. Властно, по-хозяйски, словно клеймо поставил. Отметил. Моя. Затем окинул комнату взглядом. «Магией больше не занималась?» «А ты смотришь, есть ли новые разрушения?» «Говоря откровенно...» Произнес Ариш насмешливо. Все твои эксперименты, связанные с нашей магией, заканчиваются весьма непредсказуемо и разрушительно. То черный фонтан устроишь, то стену снесешь. Так получается, магия шагов как-то странно на меня реагирует. Вот поэтому заниматься теперь ты будешь только при мне. Поняла, чтобы никаких экспериментов в мое отсутствие. Хорошо. Честно говоря, после того, как выбила стену, на эксперименты особо и не тянуло. Что же, приступим. Нас окутал черный дымок. На этот раз, уже знакомая с некоторой теорией, я успела отследить, что перемещение происходит не так уж мгновенно. Я словно чувствовала окружающую магию еще ярче. Чувствовала этот мир теней, в котором мы оказались, чтобы выбрать нужный путь. Да, ощущение было именно такое — Мы нырнули в мир теней на долю мгновения, а Рейш определил направление. Скачок, пространство сжалось, и вот мы уже стоим в совершенно ином месте, добравшись до него через мир теней. Я с любопытством осмотрелась. Просторный зал с высокими арочными потолками, светло-бежевые стены с черной, чуть выпуклой росписью и огромные окна с одной стороны от пола до потолка, причем без стекол. «Это чтобы стекла не выбили? Их просто нет?» «Присмотрись внимательней». Орейш подвел меня ближе к окну. Я присмотрелась. И теперь смогла разглядеть полупрозрачную сероватую дымку, чуть колышущуюся, словно на ветру. «Защитная магия?» «Да, весь зал защищен. Здесь ты ничего не сможешь взорвать. При всем желании не сможешь». «Уверен?» Я повернулась к арейшу и лукаво улыбнулась. Он хмыкнул. «Признаю, когда к магии шагов прикасаешься ты, ни в чем нельзя быть уверенным». «Вот и правильно. А то потом будешь еще удивляться, как это я стену вынесла в замке, где устроить взрыв невозможно». Ариш рассмеялся. «Пожалуй, начнем не со взрывов. Вернее, не совсем с них». Он шагнул ко мне за спину, устроил ладони на животе и притянул к себе. «Ты что делаешь?» А, снова нужен контакт. В данном случае контакт не обязателен, но я хочу, чтобы ты научилась концентрироваться и контролировать магию в любых ситуациях. При попытке перенести предмет из одного места в другое ты просто потеряла контроль над магией. Ее у тебя оказалось неожиданно много, и ты не справилась. Просто человеческая магия несопоставима с нашей. Ты к такому не привыкла. Значит, вся проблема именно в контроле. И лучше всего учиться контролю, когда... Он коснулся губами кончика уха, опалив кожу дыханием. «Когда что-нибудь мешает?» «Или кто-нибудь», — пробормотала я, старательно сохраняя спокойствие. Хотя от такой близости Орейша уже немножко, скажем, чувствовалось, что магию будет удержать непросто. Следующую пару часов мы активно занимались. Ну, как сказать «активно»? Кто-то занимался магией, а кто-то упорно отвлекал, причем весьма волнующе. Ариш подсказал, как без всяких заклинаний создать защитный щит. Наверное, еще это самым важным на данном этапе ⁇ уметь защищаться. Я, в принципе, была с ним согласна, но тут же убедилась, что попытаясь я защититься от Луизы в ее кабинете, кабинета могло бы попросту не стать. И Луиза, наверное, тоже. Вместо устойчивого щита или вместо мягкой туманной пелены, должны укрыть меня от атаки, получались взрывы. Камень, конечно, не разлетался, стены стояли на месте. Их защищали заранее заготовленные заклинания, так что взрывы получались вполне безопасные. Но раз за разом магия вырывалась из-под контроля. Я вытерла пот со лба и устало спросила, «Что я делаю не так? У меня проблемы с концентрацией». «Ты все делаешь правильно, однако к такой мощи не привыкла. Нужен еще более сильный контроль, непоколебимый». Ты должна быть твердо уверена, что магия обязана тебе подчиняться. Нельзя ни мгновение сомневаться в том, что эта магия подвластна тебе, и выполнит все, что ты от нее потребуешь. Не отстраняясь, все так же в объятиях Ариша повернулась к нему лицом, заглянула в глаза. А что ты сделал, Ариш? Почему Раэлж был недоволен: Ты сделал что-то запрещенное? Нельзя было давать мне эту магию? Нельзя, усмехнулся Ариш. То есть как? Раэлш ведь сам предлагал помочь с обучением. Конечно, предлагал. С учетом того, что много магии потратить ты все равно не сможешь, потому что ее количество в тебе, как и в других невестах, ограничено. Было. Но почему тогда ты... Ариш приложил палец к губам, заставляя замолчать. Улыбнулся. Ты ведь сама хотела учиться магии. Я дал тебе эту возможность. Наплевав на правила? Именно Так. «Думаешь, кто-то скажет хоть слово против?» Раэлш, по-моему, сказал «И повелитель...» «Ты волнуешься за меня?» В глазах Ариша мелькнуло любопытство. И кажется, что-то еще. Я смутилась, но ответила правду. «Волнуюсь. Не хочу, чтобы из-за меня у тебя были проблемы». Ариш улыбнулся, погладил пальцем нижнюю губу и медленно наклонился, не разрывая взглядов а проблемы для того и нужны, чтобы их решать. Мягкий и в то же время будоражащий поцелуй, от которого сбивается дыхание и начинает учащенно биться сердце. А потом Ариш снова развернул меня к себе спиной. «Попробуем еще раз». «Спасибо, Ариш. «За что?» Он замер, пальцы сжались на моих плечах. «Неужели так странно для него услышать простое спасибо?» «За то, что делаешь, это для меня». «Все это...» Помолчал немного. Сказал мягко, но непреклонно. «Начинай, Эвелин. Еще немного потренируемся». «Ну, конечно, ему-то эти тренировки в удовольствие. Знай себя, отвлекай меня от магии разными приятными способами. А мне нужно как-то при этом умудряться ничего не взорвать». Под конец тренировки кое-каких успехов все же удалось добиться. По крайней мере, когда Ариш ничего не делал, а просто рядом стоял, я могла создать перед собой щит. С круговым пока возникли трудности, но хотя бы прямо перед собой удавалось. Когда Арейш начинал отвлекать, получались только взрывы. Но ничего, обязательно научусь. Хотя мне начинает казаться, что проще использовать магию, стоя на голове, чем в объятиях Арейша. После занятия Орейш вернул меня в академию, поцеловал на прощание — Напомнил, чтобы без присмотра не экспериментировала, и ушел, пообещав заглянуть завтра. Я даже удивилась, что Ариш так легко ушел, но, наверное, и дела. Повелитель теней должность серьезная. А на следующий день еще одна невеста обзавелась кольцом с сапфиром. Ух ты, какое красивое! Покажи поближе, дай посмотреть, да сюда поверни. Девушки толпились вокруг. Подумать только, сирены блондинки. Та вытянула руку, поворачивая ее то под одним углом, то под другим, перебирала пальцами, чтобы показать игру света в глубине камня во всей красе. Тут не хочешь, а заметишь все равно. Вот и я бросила любопытный взгляд. Кольцо у нее оказалось довольно крупное. Толстый ободок приличных размеров камень. Один, но зато действительно крупный, ограненный в форме розы. На мой взгляд, слишком сильно выставляется. Так рукой неосторожно махнешь, что-нибудь заденешь и снесешь кольцо к волкодлакам в лес. Но ну, Айнесса выглядела довольной и с гордой улыбкой демонстрировала кольцо всем желающим. Знаешь, Эф, мне кажется, твой Ариш дал отмашку всем шагам, и теперь они тоже начнут определяться. Кольца дарить. Думаешь? Думаю, Повелитель теней вполне себе образец для подражания. «Кстати, мой тоже на меня как-то странно вчера поглядывал. Вот думаю, уж не ждать ли от него колечко с сапфиром?» «А ты хочешь? Хочу ли я замуж за Шиага? Хочешь ли ты замуж именно за этого Шиага? Он тебе нравится?» «Конечно! С удовольствием приму от него кольцо!» Дейдра улыбнулась с явным предвкушением. «Похоже, на самом деле уверена, что на днях получит предложение». «К тому же пора бы им определиться. Ты не находишь? Мне вот интересно, у них часто случаются всякие накладки. Так, чтобы сначала один шаг вручит девушке кольцо с сапфиром, а потом вдруг придет шаг со статусом выше и тоже сделает ей предложение». «Не думаю, что такое часто случается». «Почему? Это было бы забавно». «Только не для невест. Представляешь, какой это стресс». Дейдра фыркнула, а я продолжила рассуждать. Не зря они кольцо с сапфиром вручают не на первой неделе и не на второй. Сначала приглядываются к девушкам и только потом принимают решение. Если какой-то шаг видит, что вокруг девушки крутится шаг выше статусом, то, наверное, дважды подумает, прежде чем вручить ей кольцо с сапфиром. Опять же, вряд ли какой-нибудь князь ни с того ни с сего вдруг поменяет выбор в последний момент и вручит кольцо девушке, с которой до этого даже ни разу не общался». «Хм, наверное, ты права. Кстати, Инессе кольцо подарил князь. Вот что он в ней нашел?» «Ты, по-моему, тоже князя заинтересовала?» Я улыбнулась. «Ну и что? Я другое дело». Дейдра чуть шутливо вздернула подбородок. «А выбрать такую дуру, как Айнесса, князю можно только посочувствовать». Я согласно кивнула. «Если только сам князь не какой-нибудь неадекватный, самовлюбленный тип...» которому Аинесса в самый раз в качестве жены подойдет. Зато красивая, функцию декора вполне выполняет. Обратно в комнату возвращалась одна. Дейдру еще на выходе из столовой шаг перехватил. Прежде чем отправиться с ним на прогулку, подруга умудрилась подмигнуть мне на прощание. Думает, он собрался делать ей предложение? Что ж, за Дейдру можно порадоваться. Шаг выглядит вполне прилично. В том смысле, что на лице не написано Неадекватный садист, или что-нибудь в том же духе. Еще в тот момент мне показалось, что за мной кто-то идет. Так что почти не удивилась, когда чья-то рука схватила меня за плечо, с силой сжала и дернула. Я развернулась вместе с тем скидывая руку с плеча. И Сара вскрикнула и оступилась. Нога девушки соскользнула со ступени, потому как мы проходили мимо лестницы. Проклятье я не могла так ее толкнуть, чтобы и Сара упала но это все же произошло. Взмахнув руками, надменная брюнетка начала заваливаться в бок. Я попыталась схватить ее, но и Сара как будто специально махнула рукой так, чтобы я не успела ее перехватить. Она бы упала, грохнулась бы с лестницы. Однако в этот момент девушку подхватило сероватое облачко. Обвившись вокруг талии, удержала ее на весу уже почти в горизонтальном положении и медленно-медленно, очень осторожно поставила на ноги, да еще в нескольких шагах от лестницы, чтобы не вздумала снова с нее падать. Шати моргнул на стене и исчез. Вместе с ним пропало сероватое облачко. Я облегченно вздохнула, перевела дыхание. А то уже сердце чуть из груди вслед за Исарой не выпрыгнуло. Но больше всего удивилась сама Исара. Стояла неподвижно и потрясенно смотрела на меня. И... «Мне показалось, или в ее глазах мелькнула досада?» Громко фыркнув, Сара развернулась и направилась прочь. Почему-то не в направлении к нашим комнатам, а в обратном. Я потрясенно тряхнула головой. «Это что же получается? После некрасивой сцены с Лайланой надменная брюнетка решила устроить нечто подобное, только более осторожно? Не нападать, но сделать меня виноватой в том, что нанесла вред одной из невест?» «Ведь она не знает о Шате. Никто из них не знает о Шате. Все его явления до этого происходили в чем то присутствии, когда сероватое облачко можно было списать на чужую магию, Луизы, Шагов и даже мою. Она не знала о Шате и готова была с лестницы грохнуться, чтобы только меня наказали. Ведь я точно уверена, не могла отмахнуться от нее с такой силой, чтобы и Сара упала с лестницы. Она это подстроила намеренно». Это ж надо настолько меня ненавидеть. Или она решила, что если я провинюсь, повелитель теней откажется от меня и вручит кольцо с сапфиром другой невесте? Ей, например, если выживет после падения. Какой бред! Что только творится у них в головах? Я была настолько потрясена произошедшим, что не сразу почувствовала что-то неладное, а вернее магию шагов, причем в весьма странном ее проявлении. Уже на повороте к нашему крылу, где располагались отведенные невестам комнаты, в неподвижности застыла астра, как будто остекленевшими глазами смотрела на медленно вырастающую из пола тень. Бурлила на полу грязная лужа из разлитой магии, а из нее все выше и выше поднималась тень, похожая на силуэт с наброшенным на голову плащом. Вот плащ слегка раскрылся, высунулась тонкая когтистая рука и потянулась к девушке». «Астра, берегись!» — крикнула я одновременно с тем, швыряя в тень бесформенным сгустком магии и бросаясь к девушке. Удар угодил прямо в цель, тень слегка завалилась на бок. Я подскочила к Астре, вцепилась в плечи и хорошенько встряхнула. «Астра, очнись! Да что с тобой?» Она смотрела на меня невидящим взглядом, как будто была не здесь. Тень опомнилась быстро, снова приняв вертикальное положение — Выбросила в нашу сторону нечто похожее на щупальце. Я развернулась в последний момент, но все же успела выставить щит. Щупальце ударилось об него и развеялось. Однако тень уже полностью восстановилась и медленно, неотвратимо плыла к нам. Проклятье! Что же делать? Что делать? Не тащить Джастру против воли отсюда. Тащить-то можно, а вот убежать в таком темпе не успеем. «Шати!» — позвала я. «Шати, нужна твоя помощь!» Да, он не подглядывает, когда чувствует магию шагов, но может хоть откликнется на зов. Тень подплывала, и вместе с тем становилась все выше, все шире, того и гляди, весь коридор собой заслонит. «Не приближайся! Остановись!» — произнесла я вот только... Голос дрогнул, и я понятия не имела, как отдавать приказы теням. Она не остановилась, продолжала надвигаться. «Так, Астра, медленно отступаем!» Я попыталась нащупать за спиной ее руку, но в этот момент тень резко рванула ко мне, словно раскрывая объятия. Астра толкнула меня ей навстречу. Ничего сделать я уже не успела. Провалилась в черную вязкую субстанцию. Тело тут же подхватил сильный вихрь магии, прокрутил, развернул. Сквозь черную полупрозрачную пелену я увидела Астру, этот остекленевший, ничего не выражающий взгляд. А потом девушка вздрогнула, Закатила глаза и начала заваливаться на пол Все произошло за доли секунды Тень потянулась к ней, намереваясь подхватить Но усилием воли я совершила какой-то абсолютно безумный рывок Да сама не понимаю, как это сделала Выбраться из вязкой субстанции мне не удавалось Зато тьма оказалась достаточно вязкой Чтобы ее ухватить и потянуть на себя Тень дернулась и не смогла поймать девушку а в следующий миг мы вместе с тенью ухнули вниз. Нет, не под пол. Куда-то гораздо глубже и уже в другом пространстве, в другом мире. Меня крутило, швыряло из стороны в сторону и с бешеной скоростью несло куда-то в неведомые глубины мира теней. В какой-то момент все прекратилось. Меня выкинуло из смерча на что-то мягкое, подрагивающее. Еще ничего не соображая, пытаясь отдышаться и разогнать искры перед глазами, Я призвала магию, как учила Риш. Удивительно, все получилось. Надежная защита оплела меня мягкой волной со всех сторон. И только после этого я, пошатываясь, с трудом поднялась. Такое ощущение, как будто я оказалась в каком-то мешке. Мягкое дно, которое колеблется, проминается под ногами от каждого шага. Странные колышущиеся волны, словно стенки, ограничивают пространство вокруг. Движение, бросок. Я отскакиваю в последний момент, но все же удается увернуться откинувшиеся на меня тени. Тренировки с волкодлаком даром не прошли. Тень, невысокая, но длинная и юркая, разворачивается, стелясь по полу. Горящие огнем оранжевые глаза прожигают насквозь. И в этот момент я понимаю, что теней здесь много, очень много. Весь этот туман вокруг — колышущиеся тени. Одна за другой загораются пары глаз. Все они смотрят на меня. Тихо шелестят, переговариваются. Холодок скользит по спине. Нет, моя защита здесь не поможет. Помнится, тени утащили и чуть не сожрали целого шага, а тот ни день и ни два владеет магией, в отличие от меня. Что я-то могу им противопоставить? Спокойно, Эвелин. Главное не паниковать. Умирать еще рано. Тем более теперь, когда на моей руке красуется колечко с сапфирами, и вообще все вроде как очень хорошо должно быть. «Глупо сейчас подохнуть в мире теней!» Пытаюсь сосредоточиться. Смотрю на одну из этих тварей, ту самую, которая прыгнула первой. Остальные выжидают. А эта хотела прыгнуть, но почему-то остановилась. «Я — ученица повелителя теней! Я — его невеста! Вы не тронете меня! Не имеете права!» Твердо произнесла я, приподняв руку с кольцом вверх, чтобы видели все. Но кто их знает? Вроде бы читала, что тени достаточно разумные. Должны понять, наверное. И тут произошло кое-что странное. На меня хлынуло... Нет, ни тьма, ни магия. Нечто совершенно иное. Разум, сила воли этих теней. хлынула и чуть не сбила с ног. Я пошатнулась, но каким-то чудом удержалась. В первое мгновение удержалась, а потом начался настоящий кошмар. Эта сила лилась и лилась на меня. Давила со всех сторон, грозила утопить, размазать, растереть в порошок. Но я держалась на каком-то отчаянном усилии воли. Нельзя, нельзя сдаваться. Я сильнее, должна быть сильнее, должна это выдержать. Тени, вы не имеете права, я сильнее вас. Починитесь мне, отступите. Я повторяла это раз за разом, но поток, грозящий раздавить, смять меня, как песчинку, не прекращался. Они не считали меня сильной, они знали, что я не справлюсь. Так вот, что чувствовал Ариш тогда, борясь с тенями. Из носа брызнула кровь. Виски как будто сдавила металлическим обручем. Нет, не могу. Я буквально ощутила этот миг, когда моя воля сминается под мощным натиском чужой. Тени взвыли и хлынули ко мне. И тут появился Ариш. «Все-таки нашел меня, все-таки пришел». Обнял, притягивая к себе, и накрыл нас обоих волной защитной магии. Я облегченно вздохнула, утерла кровь, стекающую уже по подбородку, и прижалась к Корейшу. Я ощущала его напряжение, кажется, даже чувствовала, как тени давят теперь на него. Отступили ненадолго, перестали биться в защитную пелену. Началась другая борьба, схлестнулись их воли, повелители теней и самих теней. «Множество тварей с горящими, злобными взглядами!» Но Орейш оказался сильнее. Кажется, тени начали отступать, попятились, даже то ли заскулили, то ли тихонько завыли. Внезапно тьма вокруг взметнулась волной, снова закрутилась воронкой и обрушилась на нас с бешеной силой. «Не бойся!» — успел шепнуть Ариш, прижимая меня к себе еще ближе. Мягкая опора под ногами разорвалась — Сама превратилась в густую жижу и, подобно поверхности болота, провалилась под нами, затягивая вглубь. Пару раз швырнула из стороны в сторону. Орейш крепко прижимал меня одной рукой к себе, а второй пытался зацепиться за эти подвижные потоки. И ведь ему удалось. В какой-то момент мы перестали падать, повисли на одном из потоков над бездной внутри гигантского смерча. «Ты как, в порядке?» «Он еще спрашивает». «В смысле, ему тут за наши жизни бороться надо? Над бездной повисли, может быть, передышка на пару секунд. А он спрашивает, как я себя чувствую?» «Все хорошо, Ариш, не отвлекайся». Ариш опустил взгляд на меня. В глазах мелькнуло удивление. «Все хорошо», — я ободряюще улыбнулась. «Выбираться отсюда будем?» «Будем», — он усмехнулся. «Еще как будем, держись крепче». Пусть Орейш сам меня прекрасно держал одной рукой, но я для надежности все же обвела его руками. А ногами на весу старалась сильно не болтать, чтобы ему не мешать. Арейш сделал рывок, словно подтягиваясь, и началось. Смерч снова закрутился. Бесконечные потоки черноты били по нам, пытались столкнуть все ниже, ниже. Орейш сопротивлялся. Шел, карабкался усилием воли, поддерживая нас при помощи магии, и поднимался вверх. Не знаю, сколько времени длилось это безумство. Казалось, состязание между повелителем теней и озверевшей стихией, даже не самими тенями, а именно стихией мира теней, длится вечно. А потом Арейш сделал рывок. Еще один, еще. Впереди почудился просвет. Еще несколько рывков с рычанием на грани. И вот мы вываливаемся на пол. Мягко, тепло, светло. А главное, мягко вовсе не потому, что стоишь на странной колышущейся субстанции. Это обычный ковер. Ариш не дал мне опомниться. Нас снова окутала черная дымка. И если первую комнату я не узнала, то второе место, где мы очутились, опознала сразу. Одна из комнат Академии невест. Раэлш склонился над кроватью. На кровати лежит девушка, то ли спит, то ли без сознания. Бледное лицо, подрагивающие веки. Белые волосы рассыпаны по подушке. «Да это же Астра!» Раэлш наше появление заметил, обернулся. «Что с ней? Ты выяснил?» спросил Рейш, продолжая придерживать меня за талию. «Кстати, хорошо, что не отпустил. А то бы я, наверное, осела на пол. Ноги как-то подозрительно подрагивают. И вообще потряхивает слегка. Укачала, что ли?» «Да, Рейш, я выяснил. На нее наложили заклинание. Подчинили разум магии». Цель — заманить Эвелин в ловушку и самой попасть в эту ловушку. Раэлш внимательно посмотрел на Арейша. Кажется, он этим взглядом хотел сказать что-то еще, но не произнес словами. Я слегка отстранилась и приподняла голову, заглядывая Арейшу в лицо. Но тот оставался невозмутимым, только... М -м, тоже слишком бледным? Почти как Астра? «Я правильно понимаю, что ловушка была рассчитана на двух девушек, на Эвелин и Вон на нее?» «Да, хотели заполучить обеих». Ариш помрачнел. «Плохо». «У меня есть кое-какие догадки, и они мне не нравятся». «Вот очень хотелось спросить, какие именно?» «Но ведь Раэлш специально не озвучивает, потому что мне знать не положено. И хоть сколько угодно спрашивай, не ответят же оба». Но от одного вопроса все-таки не удержалась. Что теперь будет с Астрой? С ней все в порядке, откликнулся Райлш. Магия полностью рассеялась, Астрия ничего больше не угрожает. Хорошо. Если ты все выяснил, то мы пойдем, произнес Ариш. Продолжим позже. Понимаю. Снова черный дымок. На этот раз оказались уже в моей комнате, причем в спальне. Ариш наконец отстранился осмотрел меня внимательно. «Не пострадала?» «Нет, ты пришел вовремя». «А ведь не совсем?» Арейш мог опоздать. Если бы какое-то время я сама не сдерживала тени, он бы не успел. «Так что же выходит? У меня все-таки получилось? Хоть немного, хоть ненадолго их удержать?» «Ты лжешь, Эвелин!» Арейш обхватил мое лицо ладонями и заглянул в глаза. «Лжешь, чтобы меня успокоить? Я опоздал». Я смотрела на него. На эти круги под глазами, усталый, как будто слегка поблекший взгляд, хмурые складки между бровями, спутанные прятки волос, утомленная линия плеч. Боги, как же он устал! Во всем его облике чувствуется эта чудовищная усталость. «Главное, что все обошлось», сказала я. Подавшись порыву, провела тыльной стороной ладони по щеке Орейша. В его глазах вспыхнул огонек. Сама подалась вперед, Привстала на носочки и поцеловала. Нежно, легонько коснулась его губ. Руки Орейша сомкнулись на моей талии. «Эвелин, боюсь, сейчас не самое подходящее время. Ты куда-то спешишь? На расследование?» «Расследование подождет, но...» Я приложила палец к его губам, заставляя замолчать. Увидела в глазах удивление. Улыбнувшись, отстранилась, взяла за руку и потянула к кровати. «Я вижу, ты устал. Не надо никуда спешить, просто отдохни. В твоей кровати? А чем она плоха? Сам вроде бы в прошлый раз счёл её достаточно мягкой, лучше дивана. Я счёл лучше дивана себя, а не кровать. Я рассмеялась. Кто же спорит? Ты лучше дивана, лучше кровати, лучше...» Замялась, слегка смутившись. Но нет. Далой смущение. Вот для чего сейчас точно не время. «Я ведь хочу помочь!» Чувствую, как сильно Ариш нуждается в отдыхе. Не совсем понимаю, что произошло, но просто чувствую. Прижавшись к нему, прошептала. «Ты лучше всего, что я знаю». Ариш удивленно замер. Впрочем, я тут же отстранилась и снова потянула его на кровать. «То есть ты предлагаешь просто отдыхать?» Усмехнулся он, недоверчиво глядя на меня. «Да, не нужно никаких постельных подвигов. Знаешь, со мной можно просто...» побыть рядом. Думаешь, я не смогу? Конечно, сможешь, даже не сомневаюсь, но сейчас тебе нужно отдохнуть. Ариш больше не сопротивлялся, откинулся на спину, привлёк меня к себе, заставляя устроиться буквально у него под боком. Почему? Почему я так явственно ощущаю его усталость? И ведь не только физическую, как будто магическое опустошение. Уютно устроив голову у него на плече, а ладонь на груди, Тихонько спросила. «Ариш, что там произошло?» «На тебя напали тени». «Нет, я не это имею в виду. Ты ведь потратил много магии, да? Когда боролся с этой силой». «Да, потратил. Это создание слишком древнее. Оно — часть той древней магии, разбуженной. Впрочем, сама понимаешь, когда. Мне пришлось потратить много сил, чтобы справиться с ним. Даже сам не представляю, как глубоко оно хотело нас погрести». Невольно содрогнулась, вспомнив эту чудовищную тварь. Ариш успокаивающе провел рукой по моим волосам. «А как ты меня нашел?» Нашел по метке. Ее даже сквозь мир теней можно почувствовать. Но пришел поздно, потому что Шати не сразу откликнулся на твой зов. Заглянул только, когда рассеялась магия. Думаю, Раэлш с ним уже поговорил. Объяснил, что если ты зовешь на помощь, нужно прийти незамедлительно, даже если рядом ощущается магия шиагов. «Надеюсь, ты не будешь использовать Шати против меня». «Это как?» «Не знаю даже. Это ведь у тебя богатая фантазия. Разозлишься на меня из-за чего-нибудь и в самый ответственный момент Шати позовешь, А при нем знаешь ли?» Я рассмеялась, но уточнять получится ли, что у Арейша при Шати не стало. Слишком уж неприличная тема получается. «Спасибо, что спас меня. Снова. Я не мог иначе. Не стала спрашивать, кто все это устроил». Ведь ясно же, Шадора. Только обсуждать, как она сумела проникнуть в Академию, совсем не хотелось. Вообще вспоминать о ней сейчас не хотелось. Так уютно, так хорошо в объятиях Арейша. Я прикрыла глаза, позволяя себе немного расслабиться. И тут вновь это ощутила. Удивительно ярко почувствовала усталость, опустошенность Арейша. Как же так? Вопрос мелькнул и мгновенно исчез. Я поддалась интуиции. Нырнула в черный омут собственной магии и медленно, очень осторожно направила ее к Орейшу. Ух, еще один омут. Холодный, пугающий и вместе с тем странно родной. «Эвелин?» — выдохнула Орейш удивленно, сразу напрягшись. Я провела рукой по его груди. Ощутила, как магия от меня устремляется к нему. Легко, почти воздушно, тихонько просачивается, проникает в него, не наполняет «нет», потому что Ариш — бездонный колодец. Но все же что-то меняется. Усталость Ариша отступает. Я чувствую это, чувствую. Постепенно он расслабился. Кажется, даже немного задремал. А я продолжала лежать у него на плече и водила по груди ладонью, тихонько делясь магией. У меня она тоже не заканчивалась. Приходила из источника, проникала сквозь мое тело и устремлялась к Аришу. Усталость, которая при этом нарастала, — ерунда. Главное, что я действительно помогала. Спустя какое-то время, когда сама почти задремала, Ариш перехватил мою руку, приподнялся, нависая надо мной и заглядывая в глаза. Кстати, уже не выглядел таким усталым. Ты необыкновенная, Эвелин. А? А что я сделала? Помогла мне восстановиться. Магию всегда труднее брать из источника, чем напрямую от кого-то. Так она проще, скажем, усваивается. Тебе было настолько плохо, что ты сам не мог восстановиться при помощи источника?» Сон как рукой сняло. Я дернулась, пытаясь приподняться, но Ариш не позволил. Склонился к моим губам, поцеловал. «Спи, Эвелин». Легкое облачко сорвалось с его пальцев. Коснулась лба. Я мгновенно погрузилась в сон. «Вот так вот делать добрые дела». Помогла восстановить магию, а потом эту магию использовали против меня. Погладив спящую девушку по волосам, снова поцеловал. На этот раз мимолетно, едва ощутимо. Эвелин улыбнулась сквозь сон, но не проснулась. Под действием усыпляющей магии она проспит до утра. Так нужно. Слишком много она сделала. Кто бы мог подумать. Человеческая девушка пропустила магию шага сквозь свое тело и отдала ему же. «Повелителю теней» — ускорило восстановление, хотя оно могло бы занять гораздо больше времени и напрямую из источника не было бы столь приятным. Теперь восстановление необходимо Эвелин. Для человеческого тела слишком большая нагрузка, тем более с непривычки. Это возможно со временем. Ариш весело усмехнулся и поднялся с кровати. «Время у них будет. Обязательно. Только для начала нужно решить одну проблему». Призвав магию, Шаг перенесся в Альтавен, прямиком к дверям в кабинет повелительницы. Она, не повелитель, занимается отбором невест. Вероятно, разговаривать тоже нужно именно с ней. «Входи, Ариш!» Раздался из-за двери голос женщины, Еще до того, как он постучал. Защитная и вместе с тем оповещающая заклинание работает прекрасно, в отличие от того, которое установлено в замке Академии. Но с этой защитой он тоже разберется. Ариш толкнул дверь, прошел в тускло освещенный кабинет. Шалаира часто любила работать только при магических свечах. Вот и сейчас сидела за столом, разгребая документы, всего при трех свечах — единственном источнике света на весь кабинет, потонувший во мраке. «Исключи Эвелин из отбора», — произнес Ариш, глядя на нее снизу вверх. Шалаира лишь улыбнулась, спокойно ответила. «Ты ведь сам понимаешь, что это против правил». Я не могу исключить ее из отбора». «Да неужели? Эти правила придумали вы с Повелителем. Ты можешь. Никто тебе не указ». «Ладно, Ариш, признаю. Я просто не хочу и не собираюсь исключать Эвелин из отбора. Ты ведь сам ее выбрал. Что не устраивает теперь?» «Ты знаешь, что не устраивает». Ариш начал раздражаться. «Знаю. И все же. Иного выхода нет. Эвелин останется на отборе». Пройдет его до конца. Станет твоей женой. Ты так легко говорила Эвелин о долгой жизни. Смотрела ей в глаза и лгала. Ты бесчувственная тварь. Нет, протянула Шалаира с улыбкой. Это ты бесчувственная тварь. Ты ореешь. Ты во всем виноват. Помолчав немного, Шак произнес. Я могу ослушаться твоего приказа. И твоего, и повелителя. У меня есть на это сила. Была. Теперь нет, мы оба знаем, твоя сила не свободна. И что же? хмыкнул Ариш, я легко могу ее освободить, забрать себе обратно. Тогда магии хватит, чтобы наплевать на вас обоих и ваши приказы. И на всех шагов заодно наплевать. Нет, Ариш, ты этого не сделаешь! спокойно возразила Шилаира. Если ты вынешь свою магию из преграды, мы, наверное, выживем. В конце концов, Шадора не мечтает об уничтожении нашей расы. А вот Эвелин она не пощадит. Ты не спасешь Эвелин. Она обречена в любом случае. Ариш сжал кулаки, процедил сквозь зубы. «И ты так спокойно об этом говоришь. Приходится. Я должна заботиться о благополучии шагов, чего бы это ни стоило. Ты женишься на Эвелин, ты сам ее выбрал. Но даже если решишь отказаться от нее... Ее возьмет другой шаг. Смирись, Ариш, и тогда она всегда будет с тобой. По крайней мере, ее часть. Это ведь ты все придумала. Признайся, Шалаира, ты. Да, я. Хочешь пристроить Раишу? Ради нее повелитель приказал, чтобы я пришел на отбор. Все так? Грустно улыбнулась Шалаира. Ты всегда был догадлив. Впрочем, я не скрывала. Раиша моя дочь. Пойми, Ариш. Я уже отчаялась найти для Раиши сосуд. Все остальные умирали. Нужен кто-то сильный, кто-то, кто изначально владел магией, кто приспособлен и сможет выдержать. Возможно, нужна именно Эвелин. Я не отдам ей Эвелин. У тебя нет выбора. Вы не сможете быть вместе, вам не позволят. Эвелин — слишком большой соблазн для всех шиагов, кому нужна невеста. «Это мы еще посмотрим», — Выдохнул Арейш и, развернувшись, вышел из кабинета. По крайней мере, он узнал все, что ему было нужно. Шалаира призналась. А проблему он решит. Обязательно. Взметнулся черный вихрь. Вышагнув из него, к Шалаире приблизился Шиак. Обнял ее за плечи. Нежно коснулся в поцелуе волос. «Он нас всех погубит», — покачала головой Шалаира. «Мы ошиблись. Он погубит нас». «Мы ему не позволим», — Уверенно возразил повелитель. «У тебя хватит сил, если совместить с твоим зельем, и придется подождать, когда Ариш будет особенно слаб. Придется пойти на сделку, от которой все это время отказывались, но события снова повернутся в нужное нам русло», решительно произнесла Шалаира.